Мурая деловитая физиономия с изжеванной сигарой в зубах не дрогнула. — Брось-то эти глупые переживания. Я не драться собираюсь, а аккуратно отстреливать. С жутковатой обыденностью произнес Кантор, словно речь шла о дезинфекции, облюбованной тараканами кухни. — Премьера не пострадает. Да и радовать Артура своей преждевременной кончиной я тоже не собираюсь. — Ну вот, и этот тоже уверен, что Артура ему смерти желает. Ваше Величество, вот посоветуйте, как их обоих выразумить? «Тоже означает, что и маэстро Артура о Канторе аналогичного мнения», — педантично утончил Шеллар. «Видишь ли, Ольга, боюсь, да, в данном случае в разумлении невозможно, так как оба мистеролийца в целом правы. Кантор не покушается на жизнь давнего врага лишь потому, что тебе обещал, а Артура попросту не имеет возможности расправиться с соперником, но оба они были бы только рады друг от друга избавиться». — Должен в который раз отметить твою выдающуюся способность попадать во всевозможные неприятности. Даже в такой банальной ситуации, как любовный треугольник, ты ухитрилась оказаться не просто между двумя мужчинами, а между двумя непримиримыми врагами. — А вот тут вы совсем не правы. Можно было и смолчать, и сделать вид, будто не заметила, но какой черт Ольгу все же дернул за язык. — Ведь Артура не знает, кто такой Диего. Но это ему ничуть не мешает ненавидеть, немедленно парировал король, в который раз подтверждая, что спорить с ним бесполезно. Кстати, сегодня Артур показался мне ещё более нервным и угнетённым, чем в момент нашего знакомства. Сегодня у него тоже был тяжёлый день, или у маэстра такой есть. Ой, не хочу я устраивать публичный разбор его проблем, попыталась отвертеться Ольга, но если его величество чем-то заинтересовался, сбить его с намеченного курса вряд ли под силу простому смертному. "Орланда, немедленно заявил он. Тебе не кажется, что четвёртая порция травки будет излишеством? Лучше бы ты разбёг к скучающей дам и показался на глаза наставнику, пока он сюда сам не явился. А ещё лучше, если бы вы с Кантером сходили к нему домой за гитарой. Это ещё зачем?" угрожающе прорычал Диего. "Пришёл час платить старые долги. Ты помнишь, как проспорил мне желание? Как раз сегодня я желаю, чтобы ты сыграл для нас." И даже спел: "Если у твоих новых песен уже есть слова". "Это низко и подло", возмутился мистралеец. "Вовсе нет. Впрочем, ты волен считать моё желание оскол угодно низким и подлым, но изволь его удовлетворить. Это долг чести, и я настаиваю, чтобы ты уплатил его именно сегодня и именно таким образом. Так что извольте отправляться, господа. Надеюсь, Орландо, ты не промахнёшься и не потеряешься между мирами. Провадив подобным бесцеремонным образом лишних слушателей, его величество поудобнее устроился в кресле. Достал кисет, выбил погасшую трубку и опять вернулся к прежней тень. «Теперь можешь рассказывать, что за проблемы у твоего возлюбленного», — как ни в чем не бывало, предложил он. Точно таким же отеческим тоном, как Ким прошлой зимой расспрашивал Ольгу о ее собственных проблемах. «Я понимаю, ты не хотела бы обсуждать этот вопрос в присутствии Кантора, но теперь мы одни». Так он же сейчас вернётся? Сейчас нет. Во-первых, Орландо не упустит случая выкурить ещё косяк другой, пока никто не видит. Во-вторых, перепуганный Кантер сначала будет долго и вдумчиво материть коварного меня, затем некоторое время собираться с духом, а возможно, даже пожелает распростется. Он от чего-то ужасно стесняется признаваться, что опять стал писать музыку, а своего голоса он стыдится, как стыдился бы эльф нестиранных порток. «Ты согласна, что в этом он не прав?» «Конечно, не прав. У него очень приятный голос. Я люблю такие, с хрипотцой. И Гарри тоже очень хвалил. Значит, ты одобряешь мои намерения заставить все-таки маэстро Кантера выступить с небольшим домашним концертом. Не подавая взрослому мужчине стесняться и трусить из-за собственных комплексов». «А вы все-таки злопамятны», — не удержалась Ольга, вспомнив, как весной Диего аналогичным образом отчитывал самого короля. «Короля». «Хо, я никогда и не скрывал выдающихся возможностей своей памяти. А теперь начинай жаловаться. Смею надеяться, я еще не утратил твоего доверия, и ты не думаешь, будто я стану с кем-то делиться твоими тайнами. Напротив, я хотел бы помочь, если это в моих силах». «Да вряд ли. Тут такое дело, что помочь нельзя в принципе. Творческий кризис, помноженные на личные переживания...» Честно говоря, ей давно хотелось с кем-нибудь поделиться проблемами, которые так интересовали его любопытное величество. И король, как ни странно, был именно тем человеком, который для этого дела подходил больше всего. Пусть даже он открыто признал, что Кантер ему милее. На чью бы сторону не склонялся Шалар Треть, и он не опустится до того, чтобы раскрывать чужие секреты, выносить на публичные обсуждения, откровения друзей и уж тем более насмехаться над чужими бедами. Вот в этом ему действительно можно доверять. Рассудив таким образом, Ольга честно спихнула с души все, что отравляло ей жизнь последние несколько недель, и вывалила на мудрую голову его величества. В тайне она все же немного опасалась, что, выслушав ее жалобы, король с присущим ему хладнокровием посоветует гнать за шею трепетного стародальца, но его величество доверие полностью оправдал. Ничего подобного он не посоветовал, хотя его реакция, как всегда, оказалась немного странной. «Я не специалист в области купли-продажи интеллектуальной собственности», — задумчиво изрек он, раскуривая вторую трубку. «Но меня удивляет названная цена. На мой взгляд, она явно завышена. А ты не интересовалась у знакомых? Это действительно столько стоит?» «Мне и в голову не приходило», — удивилась Ольга. «А Артура лучше знает, сколько это стоит. Почему я должна сомневаться и подозревать? Он же не просил у меня этих денег. Проверять каждое слово значит не доверять». А если не доверять, какая ж тогда любовь? Одно другому не мешает, ничуть не смутился король. Как можно жить, ни в чём не сомневаясь и всему доверяя на слово? Разве не приятная история с Кантером ничему тебя не научила? Не вот и тоже любила, что не мешало тебе сомневаться в его словах и искать способы их проверить, и в конце концов раскрыть обман. Но там было совсем другое дело, запротестовала Ольга. Диего только скрывал от меня кто он такой, что само по себе неприятно, как и всякий обман, но хотя бы оправдано. Понимаете, разница в мотиве. Диего не хотел признаваться из гордости, он боялся, что его станут жалеть, если узнают. Да и мной двигало не то, чтобы недоверие, а скорее любопытство. Ни он, ни я не желали друг другу зла. А в ситуации с Артуром получается, что я должна заподозрить его в подлости.